Глава девятая Через пару дней, во время одной из длинных перемен, когда мы всей компанией наслаждались перекусом, Сик решил сообщить радостную новость. Эм, как бы так сказать? В общем, я прорвался на ранг мастера». Почесал он затылок и немного подурацки улыбнулся. «Поздравляю!» Сразу же стали доноситься голоса со всех сторон. «Немного не успел». — слегка грустно добавил Ал. Есть такое дело, — повторил его вздох Магнус. Но тут, скорее всего, именно испытания в гробнице мне и помогли так продвинуться. После них я начал чувствовать, что уже совсем на грани прорыва. И вот вчера, во время тренировок, все же удалось это сделать. Без этого испытания я бы еще долго не смог прорваться. Чувствовал, что чего-то мне не хватает. — Но риск, конечно, стимулирует возможность перейти на новый ранг. Но в то же время, если бы ты не накопил достаточное количество маны к тому моменту, то ничего бы не получилось, не говоря уже о других менее важных условиях. Ха! Иначе у нас была бы целая куча высокоранговых магов. Возможно, но я все равно рад. А то, что не смог сделать это во время испытания, так все равно бы не смог победить с такими-то противниками. — Что есть, то есть! — хохотнул Ал. — Наш Каз просто монстр. — Да идите вы! — насмешливо впыркнул я. обведя смеющуюся толпу осуждающим взглядом. Впрочем, им было пофиг. Наоборот, это вызвало лишь более сильный взрыв смеха. «Чему это вы тут радуетесь?» незаметно подошла к нашей группе Астрид вместе со своим братом. Мы вопросительно посмотрели на Сига, всё же это его силы, и ему решать, рассказывать ли об этом прорыве остальным. «Я прорвался на ранг мастера», — не стал скрывать здоровяк. «Поздравляю!» — лицо Астрид озарила искренняя улыбка. Вот не верю я, что так можно притворяться. Она и вправду была рада за него. Или даже горда. Да, это тоже вполне подходит. Но кто знает, что на самом деле творится у девушек в голове. Наконец-то! Резко вышел вперед, Кнут с предвкушающей улыбкой на лице. Брат! Как-то немного жалобно протянула девушка. Лезь! Это наше с ним дело! Дернул он плечом. Сигурд, ты обещал! И не стану отказываться от своих слов, твердо кивнул парень. «Отлично!» — казалось бы, «куда?» Но улыбка на лице ее туна лишь увеличилась. «Тогда встретимся после уроков. Надеюсь, ты меня не разжируешь». После чего он тут же поспешил удалиться. «Простите!» — бросив на нас виноватый взгляд, Астрид поспешила за братом, начав что-то выговаривать ему. «Ам, сик!» — мы его просительно уставились на здоровяка. «Эй, да что тут говорить!» — вздохнул он, поднимая глаза. «Я обещал ему честный бой. «Но разве вы уже не сражались? Вы же вроде учились вместе», — уточнил Ал. «Да, но незадолго до моего отбытия из королевства наши сражения прекратились. Вы ведь знаете, что я обучался у его отца?» «Так и получилось, что мы очень часто спарринговались вместе, и силы наши были примерно на одном уровне. Я у него победителя в схватках просто не было. Иногда я побеждал, иногда он, но всё изменилось, когда он смог прорваться на очередной ранг, а я не смог. Тогда все и началось. Я стал проигрывать в каждом нашем сражении. Это раздражало меня, но я ничего не смог делать. Но вы не поверите, насколько это бесило самого Кнуда. Я больше не мог быть ему достойным соперником, стал слабаком. Возможно, это была одна из причин, почему я решил сбежать. Даже спарринги с ним прекратились, и он взял с меня обещание, что мы вновь проверим, кто сильнее, когда я смогу догнать его. Вот, собственно, и все. «Получается, он поступил в академию, будучи уже подмастерем?» — задумался Ал. — Неплохо, очень даже неплохо. — Кнут все же сын бессмертного. Я бы удивился, окажись он слабаком, — фыркнул я. — И все же ты не в выигрышном положении, — добавил Руди. Только — Только-только прорвался на новый ранг, а он уже давно там. Это будет не совсем честно. — Возможно, но я должен попытаться, пока он вновь не обогнал меня. — Сомневаюсь, что лишняя пара месяцев что-то изменила бы, — окинул меня странным взглядом Руди. Обычные люди не так быстро скачут по рангам, пусть даже это потомок бессмертного. Впрочем, переубедить Сига уже было невозможно. Да, мы и не особо старались. Так, было несколько попыток. Но кто мы такие, чтобы запрещать ему взять реванш за свои поражения? Вот именно. Так что постарались поддержать его и по возможности дать подсказки. Оставшееся время до конца занятий пролетело совершенно незаметно. Казалось бы... Только мы вернулись в класс, и уже все, уроки закончились. После чего мы поспешили к местной тренировочной арене. Ну а где еще проводить подобный спарринг? Но вот на самой арене, на зрительских местах, уже расселась огромная толпа студентов, ждущих боя. По ходу новость о предстоящей битве успела разлететься по всей академии. Да, у Кнуда не было друзей. Он всех отгонял своим мрачным взглядом, но в то же время он был сыном бессмертного. Все об этом давным-давно знали. Да и Сигурд был довольно известен в Академии. Так что пропустить схватку двух столь популярных личностей, да еще и мастеров, таких идиотов было мало. Вот и получалось, что вокруг собралась почти вся Академия. Даже преподаватели замечал среди толпы. «Хоть нас никто и не предупредил», — вышел на арену Кроу, кинув не предвещающий ничего хорошего взгляд на двух виновников торжества. «Но слишком уж большой ажиотаж вызвало это сражение. Придется проконтролировать лично». Тем более, что сражение двух мастеров — это уже не шутки. Судеевы буду я. Есть возражения?» «Нет, нет», — слитно помотали головами два знаяяка, выглядящие сейчас будто близнецы. «Вот и отлично. Тогда готовьтесь, а все лишние. Уйдите с арены». Убедившись, что больше никто не помешает, Кроу вышел с поля боя, после чего тут же проявилась полусфера щита, отсекающая сражающихся от зрителей. «Готовы?» — спросил профессор. «Да, да». «Тогда не будем тянуть. Начали!» — махнул он рукой. В тот же миг две волны льда устремились друг на друга, столкнувшись в центре и вызвав приличный звук ломающегося льда. И знаете что? Это было даже красиво, очень красиво. Это не была схватка насмерть, но в то же время каждое такое заклинание вполне могло нанести серьезные раны. И даже так это оставалось красивым. Лед сверкал на ярком солнце, создавая иллюзию драгоценных камней. Это было прекрасно. Следом за волной льда пошли более прицельные заклинания: копья, шары, сети, чего только не было. И все это было создано из льда. Все же этой стихии очень легко придать нужную форму, из-за чего и проявлялось столь большое разнообразие атак. Вот только стоило Кнуду отправить очередную ледную стрелу, как она тут же блокировалась точно такой же. Все атаки дублировались, сталкивались в центре. Казалось, они делают это специально. Вот только если приглядеться, то все не совсем так. Просто их стиль сражения был идентичен. Одинаковые заклинания, способы защиты и даже движения. Да, именно сейчас наличие у них одного учителя проявлялось особенно явно. Казалось, так может продолжаться вечно, но все изменилось, когда Сиг выпустил свою новую атаку. Казалось бы, простая стрела изо льда. Вот только... Когда она должна была встретиться со своей товаркой, она вдруг искривилась, обогнув опасность, и полетела дальше, пока не была принята на щит Кнуда. «Что это такое?» — нахмурился он. «Ты же не думал, что я просто так решил покинуть свою страну. Я стал сильнее и изучил новое заклинание. Но конкретно это моя личная разработка. Уж больно изворотливый у меня был спаринг партнер который тоже любил иногда отбивать мои атаки своими, но куда более слабыми». Это заклинание было придумано именно для того, чтобы противостоять ему. Что уж тут говорить, именно стараясь подражать его стихии, я и создал данную атаку». И говорил Сик обо мне. «Да, было дело. Вот только как он это сделал, я так и не понял. Сменить форму льда на середине пути — это не то, что так легко можно повторить. Да что уж тут говорить. Я со своей молнией не мог сотворить нечто подобное». Тут скорее дело было в природном нежелании молнии двигаться строго линией. Молнии всегда искривлялись. Он же как-то смог повторить это свойство, это весьма ограничено. «Я рад, что ты стал только сильнее», — оскалился Кнут, явно что-то готовя. И я не прогадал. Выгодав себя разговорами время на подготовку, он приготовил сюрприз для своего оппонента. Лед поднялся над ним, формируясь в нечто, напоминающее своей огранкой бриллиант. только очень вытянутый с одной стороны. Эдакая игла с очень четкими формами. И вот атака летит в Сига. В ответ все тот же лед молния Вот только в этот раз, видимо, что-то почувствовав, Магнус отпрыгнул в сторону, не надеясь на свой щит. И правильно сделал. Эта игла моментально прошила защиту, уходя глубоко под землю арены. «Бурш! От такой бы я не защитился!» — передернул я плечами под одобрительные кивки товарищей. А тем временем бой продолжался. Сик явно не горел желанием получать новые подарочки, так что решил взяться за дело всерьез. Все новые и новые заклинания летели в оппонента. Лед принимал различную форму, начиная от молний и вплоть даже до чего-то напоминающего животных. И не сказать, чтобы это было неэффективно. Эти атаки били не совсем напрямую, стараясь сменить траекторию и ударить с незащищенной стороны. Но не сказать, что они становились слабее от этого, совсем нет. В то же время заклинания Кнуда, наоборот, имели абсолютно четкие формы и били прямолинейно, но очень успешно. Стиль их боя резко поменялся. И теперь это было уже не противостояние двух магов, учившихся у одного учителя. О, нет. Скорее, соревнование, которое определит, чей же путь магии льда лучше. Казалось бы, что стоит Кнуду просто заточить себя в полную сферу защиты? Тогда Сик просто не смог бы ничего сделать. Не было бы открытых мест. И Кнут так и сделал, сформировав вокруг себя абсолютно прозрачный купол, что позволял не только защищаться, но и отслеживать противника. Это было зря. Одно за одним десятки заклинаний Магнуса устремились к цели, почти бессильно разбиваясь о купол. Вот только именно, что «почти». Пусть это были и не самые сильные заклинания, но кое-какой урон они все же наносили. Трещины стали появляться на этом прозрачном куполе все больше и больше, Кнут просто не мог вовремя восстанавливать их, одновременно не забывая атаковать. Этим и воспользовался Сик. Когда обзор противника был затуманен, мой друг бросился вперед, сокращая дистанцию. Хотя так и да и продолжались, но они были слишком прямолинейны, слишком точечны. А учитывая отсутствие обзора, они больше не представляли никакой опасности. И вот он и сам это понимал, но в то же время просто не мог снять этот купол. Зря. Стоило это сделать, тогда бы у него хотя бы был шанс. Приблизившись почти вплотную, Сик припал к земле, начав формировать еще один купол. Да, ровно поверх вражеского. Вот только этот был совсем непрозрачным, да еще и с кучей острых искривлений изнутри. Кнут был обречён. У него банально не хватало пространства, чтобы создать свои иглы и пробить эту защиту. Было непонятно, что происходит внутри, но явно ничего хорошего. Купол так и держался, хоть и немного подрагивал. Но в то же время он постепенно уменьшался, все меньше и меньше, пока, наконец, не раздался звон разбитого ледяного барьера. «Я сдаюсь», — донеслось изнутри. В тот же миг Магнус развеял свои заклинания и перед нашими глазами предстал кнут, чьё плечо кровоточило от нанесенной раны. «Теперь я понимаю и принимаю твое решение сбежать. Ты стал действительно сильнее», — продолжил Йотун. «Я хотел бы продолжить наши спарринги, пусть и не столь разрушительные». «Конечно», — радостно улыбнулся Сик, пожимая ему руку. «Бой окончен. Победил Сигурд Магнус», — объявил Кроу, снимая барьер. «А теперь расходитесь, да побыстрее. Вам еще уроки делать. А кто не сдаст мне завтра домашнее задание, сам понимает, что с ним за это будет». Народ тут же начал исчезать, будто по волшебству. «Еще бы! Все знали, что Кроу свое слово сдержит». и никаких оправданий быть не может. К счастью, далеко не всем приходилось делать это домашнее задание. Только отстающим. Таких среди нашей группы просто не было. Точно не на предмете Кроу. А вот на других... <кхм> Лучше не напоминать об этом, чтобы не расстраивать друзей. Тем временем на арене еще не все закончилось. — Сик, поздравляю! — бросилась ему на шею Астрид, но вскоре отшатнулась, немного покраснев. — Да я чего? — замялся здоровяк. Почесав затылок, но не убирая довольную улыбку со своего лица. Ну, а ты, братец, развернулась девушка к своему родственнику. Ах, боги, когда ты уже повзрослеешь? Я, начал было тот, но был тут же перебит. Все еще ведешь себя как ребенок! тяжело вздохнула она, но достала из пространственного кольца амулет и приложила к кровоточащему месту, исцеляя его. Тебе что, отец говорил? Дать ему время, бла-бла-бла. Тут же востоился под затыльника. Эй! «Всех сравнял со мной по рангу, все было честно. К тому же он ведь победил и ранил меня. Это его надо бить, сестрёнка!» Еще чего!» — фыркнула она. «Мозги вправлять здесь нужно только одному идиоту». «Слушайте, может, пойдем перекусим вместо того, чтобы тут стоять?» — спросил я, подходя со всеми остальными к этой троице. «Ну, надо бы этого обалдуя сначала долечить», — задумалась Астрид. «Жаль. Ну, тогда нам придется одним давиться этим шоколадом», — притворно вздохнул я. Да лечимся по пути. Куда идти? Загорелись глаза у девушки, и, схватив двух дороьков за руки, она поспешила за нами. Мы привычно расположились в нашей комнате общежития, вот только мне кажется, или тут уже становится тесновато. М да. Ну что поделаешь? Можно было бы собраться где-нибудь в парке, но там слишком многолюдно сейчас, будут только мешать. Выложенные на стол угощения были сметены в мгновение ока. Сок тоже уходил достаточно быстро. Вот только чего-то не хватало. «Слушай, Кнут, скажи, ты можешь создавать лед такой же формы, как бриллианты, и размером примерно с яйцо?» Подошел я к явно наслаждающемуся вкусняшками здоровяку. «Ну да, не проблема», — сформировал он, очень похожий на то, что я искал. Это лично? «Теперь точно так же, только побольше, и чтобы магии внутри не осталось». Достал из своего кольца небольшое ведёрко, поставив на стол. «Да не вопрос. А тебе зачем?» удивленно уточнил он начав создавать попрошенное и скидывать ветерка. прекрасно просто прекрасно улыбнулся я окинув его оценивающим взглядом после чего взял один из бриллиантов из льда и кинул свой стакан с соком теперь идеально а в следующий раз надо будет запрячь сига пусть тренируется заодно хоть не так идеально но тоже сойдет будет нашим передвижным ледогенератором И как я раньше об этом не подумал? Жаль только что, заработать на этом нельзя. Вернее, можно, но будет нерентабельно. Лед стоит не так дорого, а держать ради этого мага льда расточительно. Да еще и хранить это надо осторожно. В общем, слишком много проблем. Разве что делать эксклюзивный лед, вот как эти бриллианты, и продавать по высокой цене. Но много ли будет покупателей? Маги, конечно, далеко не бедные люди, но покупать лед надо будет подумать. Вскоре и все остальные оценили мою идею, также начав использовать лед для охлаждения напитков. И будто прочитав мои мысли, странным взглядом посматривая на Сига. Ну разве что все, кроме Астрид и её брата, эти и сами себе могут наморозить то, что нужно. В общем, наши небольшие посиделки продолжились до самого вечера. И как-то незаметно эта парочка довольно органично вписалась в нашу компанию.